Глава четырнадцатая. Радомир. Достигнув границы леса, Радомир остановился и огляделся по сторонам. Чуть впереди между деревьями мелькнула фигура в светлых одеждах. Он уже собирался окликнуть возлюбленную, но вовремя сдержался. Не стоит привлекать внимание юноши-горельщика. Он ведь обещал, что они с Милорадой вернутся на поляну вместе. Цепляясь за ветки, Радамир продвигался вперед в направлении своей возлюбленной. Он обогнул несколько сосен, набрел на малинник и, едва не запутавшись в колючих кустах, вышел к пруду и, догадавшись, что ее здесь нет, повернул назад. — Радамир! — окликнул его односельчанин, выбираясь из-за высокого кустарника. — Ты один? А где твоя пара? Я ее не нашел. Подумал, что ты поймал ее. — Нет, она так быстро скрылась в лесу, что я и не успел заметить, в какую сторону она побежала. Решил, что ты догнал ее. Может, она заблудилась? Он подошел ближе. Навязчивая тревога закралась в душу и постепенно завладела Радомиром целиком. В мысли ворвались воспоминания о младшей сестре Златы, заблудившейся в прошлом году. Страх потерять возлюбленную... словно нож вошел в его сердце. — Возвращайся к остальным, Ярослав, а я поищу ее, — тихо произнес он. — Уверен, что тебе не нужна помощь? — Справлюсь. Только отыщи сестру Милорады и предупреди. Она не из нашего села. Поспрашивай, может, кто ее видел. — Положись на меня, — друг отвязал от пояса небольшой предмет и протянул Радомиру. — Возьми. — Что это? — он покрутил в руках небольшой резак. — Вообще-то я вырезаю им ложки из дерева, — неопределенно пожал плечами Ярослав. Подумал, вдруг пригодится. — Спасибо. Радомир прикрепил нож для резьбы на пояс рядом с флейтой и, распрощавшись с другом, углубился в лес. Из-за однообразия пейзажа ему начало казаться, что он ходит кругами. Исчезновение возлюбленной не давало ему покоя. Где-то рядом ухнула сова, сорвавшись с ветки. крона деревьев зашелестели, закачавшись от внезапного порыва ветра. Послышался хруст ломающихся веток, словно какое-то неповоротливое животное продиралось сквозь кусты. Радомир напрягся. Что-то зловещее было в этих шорохах. Он прислушался, неосознанно накрыв ладонью резак. Вряд ли от такого ножа будет толк в борьбе с диким зверем, но это лучше, чем ничего. — Милорада! — неуверенно позвал он, но в ответ услышал лишь приглушенные голоса. От неожиданности Радомир растерялся. Неужели кто-то еще заплутал среди деревьев? Вдруг им тоже нужна помощь? А может, это Милорада? Чтобы развеять сомнения, он направился в сторону звуков. Еще издали Радомир заметил огромного зверя. Контур его тела белым пятном выделялся на фоне темного леса. Мягкой поступью он надвигался на съежившуюся у дерева фигурку. На раздумья времени не было. На ходу, развязывая резак, Радомир кинулся вперед. Завидев животное в нескольких шагах от себя, он замер. Волк, слишком крупный для своего размера, и ухом не повел в сторону незваного гостя. Он припал к земле и стремительно прыгнул к дереву, подставляя спину потерявшей сознание девушки. Та рухнула на него, уткнувшись в белую густую шерсть. Светлорусые волосы шелковистой волной разметались вдоль шеи животного, скрыв лицо. Радамир не мог знать, была ли это Милорада, но что-то подсказывало ему, что эта девушка — его возлюбленная. «Эй — Эй! — крикнул он, привлекая внимание зверя на себя. Волк повернул голову и, смерив Радомира презрительным взглядом, сверкнул красными глазами. — Не вмешивайся, смертный! Милорада принадлежит не тебе! Радомир опешил. — Что это? Игра воображения? Или зверь действительно заговорил с ним? Внезапно волк развернулся и пригнулся, словно готовясь к прыжку. Радомир насторожился. В ожидании нападения он инстинктивно сжал рукоятку резака. В ответ зверь оскалился и утробно зарычал, будто насмехаясь над ним, что еще больше озадачило Радомира. Вдоволь насладившись реакцией смертного, волк распахнул широкие крылья, И взметнул в небо. Сильный порыв ветра От их взмаха сбил Радомира с ног. Он осел на землю, Задержав падение руками. Венок сполз с головы И упал позади. — Милорада! Но крик его потонул В гуще ветвей, Листвы и хвои. Сбитому столку Ему оставалось только наблюдать, Как огромный крылатый волк уносит с собой бесчувственное тело возлюбленной. — Не может быть! — прошептал Радамир, вглядываясь ввысь. Небо уже окрасилось в глубокий темно-синий цвет с мелкой россыпью золотых звезд, окружающих желтый серп полумесяца. Такого не может быть! Все это неправда! — А если я исчезну? Ты будешь меня искать? — Я не допущу, чтобы такое произошло! произнес он в пустоту. — Я верну тебя, милорада, обещаю. Радамир нащупал нож, подобрал венок и поднялся. Сжимая в руках кольцо из цветов и веток, он бесцельно побрел в сторону улетевшего волка. Петляя среди деревьев, он не заметил, как к вышел к пруду. Водная гладь, слегка поддетая рябью, серебрилась в лунном свете. На поверхности чуть покачивались кувшинки и ряска. Звуки веселья односельчан сюда не доносились, что означало, он находится слишком далеко от поляны. Гнетущая тишина удручала, усталость и отчаяние навалились на него, но он не собирался сдаваться. Он любовно провел пальцами по полевым цветам и водрузил венок на голову. Присев у края берега, зачерпнул воды и плеснул в лицо. Прохладная влага освежила его, придав сил. Радомир откинулся назад, согнув ноги в коленях и уперев руки в сырую землю. — Нет! — попытался убедить он себя, не сводя глаз с мерцающей водной глади озера. Определенно ему все это привиделось, ведь сегодня необычная ночь. это время когда нечисть забавляется с заплутавшими путниками, посылает им образы, вытягивая из подсознания самые сильные страхи. Милорада — его слабость. Больше всего на свете он боялся ее потерять. Наверняка и младшая сестра Златы также попала под влияние духов в прошлом году, и с тех пор никто не видел ее. Несмотря на приложенные усилия, они так и не нашли девочку. Но в этот раз Радомир не позволит подобному случиться вновь. — Хватит рассиживаться. Бездействием делу не поможешь. Он решительно поднялся на ноги. — Пора искать Милораду. — Уже уходишь? — зазвучал тонкий голосок над головой. От неожиданности Радомир дернулся и, поскользнувшись на влажной почве, угодил ногой в пруд. В ветвях ближайшего дерева Раздался звонкий, как трель колокольчика, смех. — Прости, не хотела тебя напугать! — Радомир поднял голову. Он не сразу заметил ее. На одной из веток, окруженная листвой, сидела девушка в светлых одеждах. Непринужденно болтая в воздухе босыми ногами, она теребила прядь, перекинутых через плечо волос, и с любопытством рассматривала гостя. — Кто ты? — выдохнул он. В ответ незнакомка вновь рассмеялась. Ее мелодичный голос завораживал, окутывал и туманил разум, заставляя забыть о переживаниях. — Нет! — Радомир попятился, заходя дальше в воду. — Тебя не существует! Ты всего лишь мое разыгравшееся воображение! — Уверен! На этот раз девушка спрыгнула с ветки, бесшумно и изящно опустившись на землю. В лунном свете она казалась неестественно бледной. Тонкая ткань полупрозрачного платья облегала тело, вырисовывая все его изгибы. Светлые, с зеленоватым оттенком волосы струились по спине до самой поясницы. — Ты ведь Лель, верно? Она подошла вплотную и протянула руку. — Кто? Радомир отпрянул. — Точно, это ты. Я сразу узнала тебя. Ты приходил на другой берег пруда и играл на свирели чудесную мелодию. Она провела по флейте пальцами, скользнула по ней вверх, коснулась живота Радомира, груди, горлу, обвела шею рукой, запустила в волосы, сбросив с головы венок и, прижавшись к нему телом, потянулась к губам. К твоей музыке! Столько боли и печали! Позволь, я избавлю тебя от них. Идем со мной, Лель, сын Лады. Я покажу тебе мир, Где впредь ты не будешь одинок. Ее нежный голос, ласковые прикосновения, Манящие губы проникали в сознание, Растекались по телу, Вибрировали глубоко внутри, обещая наслаждение и безмятежность. Сопротивляться не было ни сил, ни желания. Радомиру захотелось подчиниться ее воле, утонуть в ее объятиях. Руки безвольно повисли, он потянулся ей навстречу. — Прими же мой поцелуй и забудь все свои горести и беды. — прошептала незнакомка, тронув губами уголок его рта. — Милорада! Образ возлюбленной яркой вспышкой полыхнул в его мыслях. Девушка на миг опешила. Этого замешательства хватило, чтобы Радамир сбросил с себя чары. Он грубо оттолкнул ее. Туман в его голове рассеялся, и теперь перед ним предстал истинный облик незнакомки. Слишком бледное и прекрасное лицо, неестественного цвета волосы, неясный контур тела, холодные руки и отсутствие дыхания. Весь ее вид указывал на то, что она не живая. — Ты русалка? — Радамир неосознанно потянулся к поясу, накрыв ладонью резак. — Как ты? — в глазах водной девы промелькнуло изумление. Она не успела опомниться, как оказалась прижата к земле. — Тебе меня не одурачить, нежить! Радомир навис над утопленницей. Одной рукой он сжал деви горло, а второй вытянул нож и приставил к шее острое лезвие. — Что тебе от меня нужно? — Отпусти меня! — взвизгнула русалка. Металл обжег ей кожу. — С какой стати я должен это делать? Ты пыталась заворожить меня, собиралась заманить в свои владения и утопить. — Прости, это вышло случайно, — пролепетала она. — Мне понравилась твоя музыка, и я захотела, чтобы ты остался со мной и играл мне ее вечно. — Вижу, в помощи ты не нуждаешься. Радомир вскинул голову, Слегка ослабив хватку, водная дева под ним притихла. Неуверенная, кому адресовались эти слова, она не пыталась вырваться. — Ты еще кто? — юноша всмотрелся в тени деревьев, откуда послышался голос. Обладательница не заставила себя долго ждать и вышла на залитую лунным светом поляну. Радомир не узнал ее. Неужели она тоже нечисть? От неожиданности... Его рука с зажатым резаком дернулась, оцарапав лезвием бледную кожу русалки. Утопленница захныкала. «Прошу, не убивай меня! Я не хочу исчезать! Я сделаю все, что ты попросишь! Только отпусти!» Радомир проигнорировал ее слова. Все его внимание было приковано к случайной гостье, нарушившей уединение. «Меня зовут Руслана». Радамир замер с любопытством рассматривая девушку. Даже в темноте он смог отметить, что они с Милорадой совсем не похожи. Старшая, на полголовы выше, с темной косой, перекинутой через плечо, круглым лицом, загорелой кожей и наверняка карими глазами, полная противоположность светлой и хрупкой сестре, объединяла их одно — Похоже, Руслана обладала той же способностью бесшумно передвигаться. Это объясняло, почему он не услышал ни шуршания травы под ногами, ни хруст шишек, ни треск ломающихся веток. — Где Мила? Девушка скользнула по русалке безразличным взглядом, словно той здесь не было. — Твой друг сказал, что она заблудилась. Ты не нашел ее? — Я не знаю, где она. Радомир сел... потянув за собой утопленницу Отпускать ее, пока не входило в его планы. Возможно, мои слова прозвучат странно, да я и сам не до конца уверен в том, что увидел. Он замялся. Руслана склонила голову набок и прищурилась. «Говори, — Говори. В голосе промелькнула тревога. — Я поверю во все, что ты мне скажешь. — Ее унес крылатый волк. — выпалил собеседник, чувствуя себя глупо. Вопреки его ожиданиям, сестра Милорады не подняла его на смех. Она напряглась, стиснув руки в кулаки. — Симаргл! — процедила она сквозь зубы. — Так и знала, что он замешан в этом. Поэтому меня весь вечер не покидало дурное предчувствие. Ее слова озадачили Радомира. но не успел он задать очередной вопрос как русалка решила воспользоваться случаем и всплеснув руками дернулась назад юноша перевел на нее взгляд и крепче сомкнул пальцы на тонкой шее волк захрипело водное дева. — я видела его он пронесся над нашим озером распугав моих сестер куда впервые за все время У него появилась надежда, сердце быстрее забилось в груди. Куда он направился? — В царство богини Мары, мир мертвых.